До этого горняк, добиравшийся до руды, дробил скальную породу киркой и клиньями, зубилом и ломом. Был и другой способ. Под скалой разводили костер, а когда камень раскалялся, его поливали водой, и он растрескивался. Трудоемкий процесс требовал от горняка и физической силы, и опыта. Следовало предвидеть заранее, где именно прочная скала даст трещину. Видная роль, которую Порох скоро стал играть в горном деле и прокладе туннелей, заставляет задуматься, почему его не начали использовать гораздо раньше. Ведь к тому моменту, как шахтеры заставили взрывчатку служить мирным целям, из нее уже 300 лет делали боеприпасы.